Однако тут ему в голову пришла отчаянная мысль, и он спустил флаг, показывая, что сдаётся. Рискованный расчёт Чарда строился на том, что испанец, не зная численности его экипажа, попадётся на удочку, подойдёт к нему вплотную для высадки призовой партии и, захваченный врасплох, окажется в его власти. А он, завладев таким кораблём, сможет выйти из этой переделки благополучно и счастью. Однако бдительный капитан Блатт предвидел возможность такого маневра и понимал, что в любом случае встреча Чарда с испанским капитаном грозит ему серьезной опасностью. Поэтому он послал за оглом и по его приказу искусный канонер ударил 32-фунтовым ядром по ватерлинии в средней части Бонавентуры, чтобы усилить уже начавшуюся течь. Капитан испанского сторожевого корабля, возможно, удивился тому, что его соотечественник продолжает стрелять по сдавшемуся кораблю,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 благодаря Бога за то, что ветер теперь ему благоприятствовал. Однако скорость шлюпа зловеще уменьшалась, хотя пираты, чтобы облегчить его, вышвырнули за борт все пушки. Наконец Кильбан Авентуры заскрежетал по песку, а волны уже накатывались на его ют и бак, еще остававшиеся над водой, как и ванты, почерневшие от людей, искавших на них спасения. Испанец тем временем влег в дрейф, И его паруса лениво полоскались, а капитан с недоумением взирал на то, как в полумиле от него Син Кальякас уже повернул на север и начал быстро удаляться. На борту фрегата капитан Блат обратился к Питу с вопросом, входят ли в его морские познания и испанские сигналы, а если да, то не может ли он расшифровать флаги, поднятые сторожевым кораблем.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 каковы могут быть намерения этого проклятого каторжника-доктора. Будь у Истерлинга возможность пойти на абордаж, он не опасался бы ничего, потому что даже его призывая команда на Санта-Барбаре вдвое превосходила численностью экипаж Блада. Но как подвести искалеченный галеон вплотную к борту Синкальягос, если Блад будет этому препятствовать? Если же после своей схватки с Банаментурой Блад замыслил недоброе,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 И значит, есть еще надежда, что этот каторжник поддастся убеждениям и позволит Галеону спокойно продолжать свой путь. Одна из пушек сим-коллега сряпкнула, и над носом Санта-Барбары просвистело ядро. Это было предупреждение. Его оказалось вполне достаточно. Ганнинг оттолкнул помощника, сам встал у руля и положил корабль в дрейф, показывая, что подчиняется приказу. После этого пираты спустили ялик, куда спрыгнула шесть грибцов,